Адам, 2017 год. Ну, вот и все, все кончено. Оливия со слезами на глазах выключила звук телевизора, показывавшего инаугурацию, малолюдную за сильного ветра. За последние 10 лет она сильно расслабилась, стала менее строгой в том, что касалось выпивки и закусок, и даже, слава богу, позволяла себе нарушать запрет на телевизор. Правда, смотрела она только круглосуточные новости, показывавшие сцена за сценой, как пламя охватывает тот мир, который они ему оставляют. Им-то было легко заламывать руки по поводу Брексита, а теперь Америки, но ему-то было всего 17. Он еще даже в университет не поступил, и в этом мире он вынужден был расти. Слезы Оливии его раздражали — С ней-то все будет в порядке. Она была из богатой и аристократической семьи. Это же Америка, буркнул он из продавленного кресла, в котором устраивался всякий раз, когда от него требовали провести время с семьей. Не знаю, с чего ты так расстраиваешься. Она удивленно заморгала. Но, подумай о мире, милый, все принимает такой мрачный оборот. Ему хотелось сказать, что мир всегда был мрачен. Достаточно посмотреть на Кирселя, на подругу его матери, которая покончила с собой из-за недостатка поддержки. А Оливия просто не знала этого, потому что родилась в состоятельной семье. Но, по правде сказать, его это тоже угнетало. Все было дерьмово, уничтожено изменением климата и загрязнением природы, а теперь взрослые всего мира решили устроить еще и это. Приходилось признать, что последние несколько лет все же были чуть лучше. Сандра нашла Адаму, психотерапевта, какого-то знакомого по учебе, молодого парня чуть за 20 с хипстерской бородкой и в очках, который обращался к нему «приятель». Вообще, он ничего не имел против Лоуренса. В основном они говорили о музыке и кино, и иногда, только выйдя после сеанса, Адам понимал, что на самом деле он говорил о Кирсте или о матери, или о том, почему он постоянно расчесывает руки и чувствовал себя обманутым. Но если подумать, то все было честно. Парень просто делал свое дело. В школе он тоже успокоился, перестал сеять хаос. Он был злым, но не тупым. И если не сдать экзамены, то можно на всю оставшуюся жизнь застрять в этом скучном городишке среди толп людей с пустыми глазами, которые каждый день мотаются на работу в Лондон. Он перестал резать себе руки, кроме тех случаев, когда становилось совсем невыносимо, и теперь научился лучше это скрывать. При виде шрамов люди начинали задавать слишком много вопросов, да и вообще теперь этим занимались все подряд, это стало банально, а ему уже исполнилось 17, и скоро он покинет эту помойку и начнет новую жизнь. Остальная семья, если их так можно было назвать, тоже немного пришла в норму. Кирсти могла с ними немного разговаривать, просить что-то, отвечать им. Во всяком случае, так думали его отец и Оливия. Адам пока не был в этом убежден. Его отец упорно работал и, похоже, действительно начал писать книгу после стольких лет разговоров. А у Оливии, воодушевленной успехом речевой терапии Кирсти, уже много лет не случалось приступов, если не считать небольшого срыва, когда в 2014 году его мать прислала из Америки документы на развод. Адам не должен был этого знать, но он давно научился добывать информацию шпионскими методами. Его отец даже и не задумывался о том, чтобы поставить пароль на свой компьютер, поэтому Адама, в общем-то, и винить было не в чем. А еще Оливия иногда виделась с Делией, хотя это почти никогда не происходило в доме, и Адам понимал, что это его вина. В последнее время он стал думать о Делии немного иначе, не просто как об идеальном ангелочке, который нравился всем больше, чем Адам, но как о ком-то другом, и это сбивало его с толку. На экране телевизора по кругу повторялись лица людей, чьи рты были открыты в безмолвных криках протеста. Все были очень злы, и Адам это понимал. Он сам был зол с рождения. Я пошел спать. Он встал с кресла, что потребовало больших усилий, чем обычно, и побрел наверх по лестнице. Неужели ничего так и не изменится к лучшему? Кирсти понятия не имеет, что творится в мире. Его отец и Оливия каждый вечер сидят на диване, отдалившись друг от друга, словно между ними втиснулся призрак. И в каком-то смысле так оно и было. Призрак его матери. Отец был в своем кабинете. Работал за закрытой дверью над своей книгой. Адам не знал, о чем она, потому что Эндрю отказывался говорить об этом, а файл был запрятан на жестком диске надежно, чтобы не нашел, скажем, какой-нибудь любопытный подросток. Скорее всего, какая-нибудь ерунда. Он пошел бродить по комнатам второго этажа. В комнате Оливии, по-спартански простой, стояла в рамке фотография Делии. Девочка была верхом на лошади, волосы заплетены в косу, ноги обтянуты бриджами. Он взял фотографию, оставив жирный отпечаток. Потом поставил ее на место, но немного криво. Оливия прожила здесь уже 10 лет, а комната по-прежнему выглядела гостевой. Мрачно. Он услышал, как открылась дверь, потом включился свет в туалете и закрылась задвижка. Наверняка отец проведет там не меньше десяти минут, пользуясь передышкой, чтобы пролистать в соцсети. Адам проскользнул в так называемый кабинет, где, насколько он замечал, отец большую часть времени играл в игры или кормил поисковики запросами вроде «трудный подросток» и «симптомы СДВГ». Движение мышки, и на экране показалось название незакрытого документа, над которым работал Эндрю. «Твоя рука в моей руке». Адам решил, что название не такое уж и плохое, хоть и немного сентиментальное. Он пробежал глазами по экрану. Тот день, когда мы поняли, что ошибались насчет Кирсти, навсегда врезался в мою память. Сын стоял позади меня на ступенях. Папа. «Она действительно это делает?» — спросил он. А я от удивления потерял дар речи, потому что мне показалось, что это действительно так. Чёрт! Это оказалась не художественная книга о том, как Кирсти научилась языку жестов, что произошло благодаря Оливии и Сандре, а не его отцу. Но старый дурак, конечно же, припишет всю заслугу себе. Он прочитал еще несколько строк. Оказалось, неплохо. Кто бы мог подумать? С неохотой Адаму пришлось признать, что выражение «утратил дар речи» почти точно описывало его собственное состояние в тот день. Тебе всю жизнь говорят, что твоя единственная сестра ничего не понимает, никогда не сможет говорить с тобой, не осознает, что происходит, а потом она вдруг показывает слово «лошадь». Потом пошли другие знаки. Голод, папа, туалет, собака. Любовь. Это было странное время, когда все вокруг стало налаживаться. Время чудес. Он был уверен, что у Эндрю нет резервной копии файла. Он мог удалить все прямо сейчас, и документ будет утрачен. А отец, скорее всего, даже не поймет, что это дело рукадома. Он решит, что виной всему какая-нибудь страшная неполадка в компьютере. Его палец завис над кнопкой. Черт, он не мог так поступить. Это убьет идиота. А вдруг книга действительно хорошая, и ему удастся ее опубликовать? Мир слегка качнулся при мысли, что его отец способен что-то сделать, что-то создать, не потерпеть неудачу. Он вышел, оставив все как есть. Дверь в комнату Кирсти была открыта. Ночник медленно крутился под плавную, немного мрачную мелодию. Девочка не спала и лежала, подняв руки и разглядывая тени на потолке. «Привет, Кирсти. «Глупо! Она ведь не понимала речь, верно?» Но она повернула голову. Он подошел к ее кровати с высокими бортами и прутьями, чтобы девочка не выпала. Она была одета в ворсистый комбинезончик, словно младенец, хотя ей было уже пятнадцать. Она все еще оставалась крошечной. Люди обычно давали ей на вид не больше семи или восьми лет. Странно, что он смог достучаться до нее. Такая простая вещь — составить слово и быть понятой но они никогда не думали, что у нее получится. Он вспомнил, как мать плакала на кухне, закрыв лицо ладонями, потому что Кирсти никогда не было рядом, чтобы узнать об этом. Он выучил некоторые знаки, наблюдая за Сандрой, которая была ему вполне по душе. У нее было трое сыновей, которые попробовали в этой жизни все, вплоть до наркотиков, мелких краж и вандализма, а сама она курила, как паровоз, но все равно Адам считал ее одним из самых умных людей в своей жизни. Намного умнее, чем его эстетствующий папаша, которого приятно раздражало ее присутствие. Осторожно, чувствуя себя идиотом, он сложил руки в простой знак, скрестил их на груди. Я тебя люблю. Кирсти не поймет, а больше никто не увидит. Этот знак он показал только потому, что его было легко запомнить. Как можно запомнить того, кто еле осознает твое присутствие? Ее расфокусированные глаза, наверное, даже не увидели ничего. Иногда он сомневался в самой возможности. Способность копировать или повторять несколько простых знаков вовсе не означала, что она узнает его или понимает что-то, кроме самых основных вещей. Но что это? Она подняла руки и тоже сложила их. В точности такой же знак. Господи! Она говорила, что любит его. В самом деле Адам отшатнулся. Он выскочил из комнаты и со злостью захлопнул за собой дверь. Потом снова приоткрыл ее. Взгляд Кирсти вернулся обратно к огонькам на потолке. Она просто копировала его жест? Или в самом деле сказала это ему? Осознавала ли она все это время его присутствия и действительно ли она его узнавала? Видела все его взрывы, его жестокость, его проделки и подлость, но все равно любила его, своего брата. Почему-то он не был уверен, что сможет смириться с этой мыслью. В своей комнате Адам бросился на кровать и открыл ноутбук. Дорогой, подаренный мучимым чувством вины отцом на день рождения. Зажужжали уведомления от девчонок, которых он окучивал в данный момент. Он подходил к отношениям примерно как к фермерству. Некоторые были готовы вот-вот дать плоды... Некоторые уже направлялись прямиком в мусорное ведро, а с некоторыми он только еще начинал флиртовать. Но сегодня его не интересовали девчонки, которых он научился использовать, чтобы дать выход энергии вместо вспышек ярости, школьного хулиганства и полосования собственной кожи. Он зашел на сайт, который так редко открывал, просто чтобы быть в курсе. «Доброе утро, западное побережье» ему хотелось услышать что его мать думает о происходящем в ее новой стране адаму было тринадцать когда он нашел мать оливия была нерешительна а эндрю забывчив поэтому ребенку наделенному хитростью и умом было легко творить что угодно а у адама было в достатке и того и другого после нескольких лет требований он наконец получил собственный телефон. И хотя отец должен был регулярно его проверять, Адам знал, что обуздать его у них не выйдет. Поначалу он не знал, что искать. Придурковатый приятель Барри предложил голых женщин — сиськи. Но что-то удержало Адама. Возможно, смутное понимание, что это Бога, и что ему хотелось бы впервые увидеть женскую грудь в реальности. Вместо этого он начал набирать имя из прошлого, имя призрака, которого он никогда не называл, но воспринимал как общее понятие — Кейт Маккена. Из найденных документов о разводе он знал, что это была ее девичья фамилия, словно тайная личность, о которой он никогда не подозревал. Он ждал, пока техника сделает свое дело». Сначала поиск дал кое-что о ее прежней жизни, до его рождения. Она была симпатичная и улыбалась фальшивой улыбкой, получая какую-то дрянную награду, как будто работой на местном телевидении можно было гордиться. Как бы то ни было, Адама не интересовал мир до его рождения. Он перешел на вкладку с фотографиями. Обычная пена, которую приносит поиск в интернете, и другие фотографии, где она выглядит счастливой. До него. До Кирсти. Почему-то он понимал, что на самом деле именно он изменил ее жизнь. Потом его взгляд привлекла одна из фотографий, его мать с короткой стрижкой. Волнистые эмилированные волосы, доходящие до ушей. Такой он ее никогда не видел. Он щелкнул на фотографию и оказался на каком-то американском сайте про знаменитостей. Это была фотогалерея с какой-то дурацкой церемонией награждения, сплошные белозубые улыбки и загорелые лица. Ему пришлось попотеть, чтобы найти нужную фотографию, и он увидел подпись «Кейт Маккенна из «Доброе утро, западное побережье», номинация «Тропический загар на телевидении». Его мать была в Америке. Она была в Америке и снова работала на телевидении. Это было четыре года назад, и с тех самых пор он искал информацию о ней в среднем не реже раза в день. Теперь он обновил страницу и увидел новый видеоролик. Она выглядела иначе, чем на тех ее фотографиях, которые у него оставались и о которых Оливия постоянно говорила, что смотреть на них — это нормально. Она похудела и стала более яркой — лицо, волосы, да и зубы тоже. Он нажал на кнопку воспроизведения с сердечным трепетом, словно собирался поговорить с ней по телефону, словно она могла увидеть его. На экране, без фальшивой улыбки, она казалась встревоженной. «Что я могу сказать, дорогие зрители? Я не американка и не имею права голоса в этой стране. И моя страна в этом году приняла, скажем так, некоторые серьезные ошибочные решения. И не мне говорить вам, кого выбирать». Но я знаю, что некоторые из вас сегодня напуганы, оскорблены и опечалены, и я хотела бы сказать, что понимаю вас, и что это нормально. В моей жизни бывали подобные моменты, когда кажется, что никакой надежды больше нет, и во мраке не видно пути, чтобы сделать еще хоть один шаг. В такие моменты важно что-то сделать, что угодно, даже если это будет неправильно. Что угодно будет лучше, чем просто бездействие. Он полез в соцсети, которые обычно презирал, потому что в них было полно вечно спорящих миллениалов, и, поискав ее имя, увидел, что видеоролик разлетелся по всему интернету. Наконец-то кому-то хватило смелости это сказать. Телеведущий из Калифорнии говорит то, о чем мы все думаем. Его мать действительно существовала в этом мире, а не была плодом его воображения. Ему стало интересно, не думала ли она, записывая это обращение, о своем решении бросить его, и не был ли это ее выбор сделать хоть что-то вместо того, чтобы лечь и умереть. Он подумал, не имела ли она в виду, что приняла неверное решение, бросив его, Кирсти и Эндрю. В дверь тихо постучали, и он быстро свернул окно. Вошла Оливия с чашкой какао и домашним печеньем на подносе. «Я подумала, что ты, наверное, встревожен». «Нет, это меня никак не касается». «Нет, но подобные настроения могут быть заразными. Тревога. Со мной все в порядке». Он посмотрел на маленький экран, на поднос с исходящей паром кружкой и сладким печеньем, на свернутую Оливией салфетку под подносом, и почему-то ему захотелось заплакать. Она была слишком хороша для них всех, да более хороша. Оливии было не все равно. Разве не такой должна быть мать? И все же его собственная мать такой никогда не была. Это было нечестно. Она кормила его, одевала, заставляла делать домашние задания. Только она никогда его не любила. Если бы любила, то не ушла бы. Он решил в ответ довериться Оливии. Да, наверное, это все немного тревожно. Каким будет мир, когда я окончу универ? Какую работу я найду? Она села рядом на кровать и осторожно погладила его по руке. Конечно, милый. Задумываться об этом совершенно естественно. Но, знаешь, мы в твоем возрасте чувствовали себя так же. Повод для тревоги найдется всегда. Не стоит так сильно расстраиваться. Всегда есть и хорошее. Посмотри на сестру. Сколько ему она научилась. Я на такое и не надеялась. Ага. И знаешь, мы всегда будем о тебе заботиться. Отец и я. Она имела в виду деньги. Ему не хотелось, чтобы она думала, что способна предложить только это. «Музыка. Я очень хочу ей заниматься. Попробовать». Однажды Оливия подарила ему на Рождество гитару, и это был один из немногих подарков, к которым Адам привязался, часами играя в одиночестве в своей комнате. «И попробуй. Ты очень талантливый». Он так и знал, что она это скажет. Похвала от Оливии, которая всегда видела в нем лучшее, почти ничего не значила. Похвала от матери, которая в его воспоминаниях осталась сердитой и требовательной. Вот это было бы что-то. Но она, скорее всего, никогда не узнает о его музыке, если только он не станет по-настоящему знаменитым, и это его раздражало. Вот если я напишу хит, то мама меня полюбит. Он наклонился, чтобы взять какао с под носа и подул на чашку. «Спасибо, Ливи! Спасибо за это!» Он увидел, как она покраснела от удовольствия, услышав от него абсолютный минимум вежливости, и ему стало стыдно.